Разговаривать друг с другом мы не могли, пояснил мистер Пагати. А всё-таки были добрыми товарищами, когда шагали вместе по пыльным дорогам. Об этом я мог бы догадаться, прислушиваясь к его дружелюбному тону. Вот приду в какой-нибудь город, отощу гостиницу, и жду во дворе, покуда не подвернётся кто-нибудь понимающий по-английски. Почти всегда находилs такой человек. продолжал мистер Пагет. Тогда я им говорил, что иду искать мою племянницу. Они мне рассказывали, кто из людей по богаче остановился здесь, а я ждал и смотрел, не выйдет ли кто из дому кто-нибудь похожий на неё. Эмли не было, и я опять шёл дальше. И вот я стал примечать, когда приходил в новую деревню, Что люди уж знают обо мне. Они высаживали меня у дверей своих домиков и давали попить, поесть и говорили, где мне переночевать. И вот что я вам скажу, мистер Дэви. Немало женщин, у которых были дочки примерно ровесницы Эмли, поджидали меня у креста нашего Спасителя за околиц и деревни, чтобы пригласить меня к себе. Были и такие, у которых дочки поумирали, и Богу одному известно, как добры были ко мне эти матери. Эта Марта стояла у двери. Она прислушивалась к его словам, и отчётливо видел её осунувшееся лицо. Я боялся, как бы он не оглянулся и тоже не увидел её. Часто с сожалением мне на коленях своих детей, всё больше маленьких девочек сказал мистер Пегги. Много раз бывало, могли бы вы увидеть, как я сижу в сумерках с ними у двери, словно это детки мои любимые девочки. А где девочка моя? В припадке отчаянь он громко всхлипнул. Я положил дрожащую руку на его руку, которую он заслонял лицо. Благодарю вас, сэр. Не обращайте внимания, сказал я. Спустя немного он опустил руку, прижал её к своей груди и продолжал рассказ. Они часто провожали меня утром. Шли вместе со мной одну-две мили, а когда мы прощались, я говорил: "Благодарствуйте, да благословит вас Бог". Они всегда как будто понимали меня и отвечали ласково. Наконец я пришёл к морю. Знаю, понимаете, такому, как я, который плавал по морям, мне трудно было переправиться в Италию. Переправился я туда и снова начал скитаться, как и раньше. И народ такой же был добрый. И ходил бы я из города в город, может быть, исходил бы всю страну, но тут дошёл до меня слух, что её видели где-то по ту сторону швейцарских гор. Один человек, знавший его слугу, видел их там, всех троих, и рассказал мне, как они путешествовали и где они теперь. И вот пошёл я к этим горам мистер Дэви. И шёл день и ночь. Чем дольше я шёл, тем дальше как будто отступали от меня эти горы. Но всё-таки я добрался и перевалил через них. Когда я стал подходить к тому местечку, о котором мне говорили, я начал рассуждать сам с собой, что же я стану делать, когда увижу её. Лицо той, которая прислушивалась к его словам, мне чувствой ночной стужи по-прежнему виднелось в двери, а руки её просили и молили меня не отгонять её. И когда я не терял в неё веры, сказал мистер Пэгати: никогда. ни на минуту. пусть только увидела бы на моё лицо, услышала бы мой голос, увидела, как стою я перед ней, и мысли я обратились бы к родному дому, откуда набежала к дому, где прошло её детство. И будь она леди королевской крови, всё равно она упала бы к моим ногам. Уж я от хорошой ты знал. Много раз во сне я слышал её крик: "Дядя!" и видел, как она падает передо мной, словно мёртвая. Много раз во сне я поднимал её и шептал ей: "Эмли, родная моя, я пришёл издалека, чтоб принести тебе прощение и увести домой". Он умолк, покачал головой и продолжал со вздох Что до него? Он был для меня ничто. Эмли всё. Я купил для неё крестьянское платье. Я знал, только бы найти её, и она пойдёт рядом со мной по каменистым дорогам, пойдёт куда угодно и больше никогда, никогда меня не покинет. Надеть на неё это платье выбросить то, которое она носило она снова обопрётся мою руку и я поведу её домой и на этот раз остановимся по дороге чтоб отдохнули её избитые ноги и сердце ещё более разбитое вот всё о чём я тогда думал и похоже на то что ему я бы ничего не сделал только посмотрел бы на него но Несуждено мне было увидеть её. Несуждено было этому сбыться, мистер Дэви пока несуждено. Я опоздал, и они уехали. Куда я так и не узнал. Одни говорили туда, другие сюда. Я побывал и тут, и там, но эмле не нашёл. И вот я вернулся домой. Давно ли спросил я всего несколько дней назад сказал мистер Пегати Уже в сумерках я увидел старый баркас и свет в окошке Подошёл я поближе посмотрел в окно Верная миссис Гамидж сидит одна однёшенька вот и как мы с ней условились Я крикнул: "Не пугайся, это я, Даниэль!" и вошёл в дом. И как чудно мне там показалось. Никогда бы не подумал я, так чудно будет в старом баркасе. Из внутреннего кармана на груди он осторожно вынул маленький пакетик, в котором были два-три письма, и положил на стол. Вот первое. Это первое, сказал он, откладывая его в сторону. Пришло через неделю после моего отъезда. Банкнот в 50 фунтов, завёрнутый в бумагу, на ней моё имя, ночью его подсунули под дверь. Она старалась изменить свой почерк, но разве мог бы я его не узнать? Медленно и старательно он сложил листок бумаги точно в точь, как был он сложен раньше, и отодвинул в сторону. А это пришло на имя миссии из Гамич месяца через 2 или 3, сказал он, развернув другую бумажку. Несколько секунд он смотрел на неё, потом протянул мне и тихим голосом произнёс: "Будьте добры, прочтите, сэр". Я стал читать. "О, что почувствуете вы, когда увидите этот почерк?" и узнаете мою грешную руку но постарайтесь постарайтесь не ради меня ради доброты дяди постарайтесь чтобы ваше сердце хотя бы на минутку смягчилось Постарайтесь, прошу вас, пожалеть несчастную девушку, и напишите на клочке бумаги, здоров ли он. И что говорила бы мне прежде, чем вы перестали поминать между собой моё имя. И не кажется ли вам, что Подвечер в час, когда я бывало возвращалась домой, он как будто думает о той, которую так горячо любил. Ох, сердце у меня разрывается, когда я думаю об этом. Я стою перед вами на коленях, Прошу и молю, чтобы вы не были ко мне так жестоки, как я того заслуживаю, знаю, что заслуживаю, но будьте добры и милосердны и напишите хоть что-нибудь о нём и пришлёте мне. Вам не зачем называть меня малюткой. Нет, чем называть тему именем, которое я позорила, но прислушайтесь к моим мольбам, жальтесь надо мной и напишите хоть несколько слов о дяде, которого глаза мои никогда, никогда не увидят на этом свете. Дорогая, если ваше сердце ожесточилось против меня, я знаю, вы имеете право быть жестокой, тогда спросите, дорогая, того ко муя больше всего принесла зла, того чьей женой должна была я стать, спросите его, прежде чем вы окончательно решитесь не отзываться на мою жалкую мольбу. Если хватит у него сострадания, сказать, что вы можете ответить мне, я верю, сострадания у него хватит. О, я в это верю, ведь он всегда был такой хороший и великодушный. Скажите ему тогда, но не раньше. что прислушиваясь к ветру, дующему по ночам, я чувствую, как этот ветер с гневом проносится мимо него и моего дяди, и мчится ввысь к Богу, чтобы свидетельствовать против меня. Скажите ему, что если завтра суждено мне умереть, а я так рада была бы умереть, будь я готова к смерти, то до последнего моего вздоха я буду благословлять его и моего дядю. и молится о счастье его домашнего очага и в этом письме тоже были деньги 5 фунтов они остались нетронутыми как и те полученные раньше и мистер пеггити также сложил их к письму были приложены подробные указания куда послать ответ и хотя письмо прошло через много рук и трудно было определить с полной достоверностью место, где она скрывалась тем не менее казалось весьма вероятным что писала она оттуда где подошедшим слухам её видели какой послали ей ответ то сведениялся я у мистра пагати весь сгами женщина не учёная сэр ответил он. И Хэм подобрате свой сочинил письмо, она его списала. Они написали ей, что я пошёл её разыскивать и передали мои прощальные слова. У вас здесь ещё одно письмо, спросил я. Это деньги, сэр, сказал мистер Пеггетт, развёртывая сложенную бумажку. 10 фунтов, как видите. А тут написано от верного друга как и в первый раз. Но в первый раз деньги были под сумтой, под дверь, а эти пришли третьего дня по почте. Я буду искать её по почтовому штемпелю. Он показал мне этот штемпель. Письмо было отправлено из города Верховия Крейна. Ярмуцион нашёл каких-то иностранных купцов, знавших тот край, и они начертили ему что-то вроде карты, в которую мог без труда забраться. Он положил её между нами на стол и подперев одной рукой подбородок, другой намечал по ней свой путь. Я спросил его, как поживает Хаэм? Он покачал головой. Он работает, не покладая рук. Ен он по всея круги идёт такая хорошая молва, что лучше уж пожелать нельзя. Каждый готов прийти ему на помощь, да и он годов помочь всем. Никогда никто не слышал от него ни одной жалобы. Но моя сестра уверена, говоря между нами, что это его подкосило. Тягнага. В этом я не сомневаюсь. Он о себе вовсе не думает, мистер Дэви, внушительным шёпотом произнёс мистер Пегати, как будто и о жизни своей не заботится. Когда в непогоду нужен человек для тяжёлой работы, он тут как тут. А если надо пойти на трудное дело с опасностью для жизни, он впереди всех своих товарищей. И ласковый он, как ребёнок, В ярмаутии все дети его знают. Он задумчиво собрал письма, разгладил их рукой, вложил в пакетик и снова бережно спрятал у себя на груди. Лицо в дверях исчезло, только снежинки залетали в комнату, а больше ничего не было видно. Ну, вот, произнёс он, посматривая на свой мешок. Повидал я вас сегодня, мистер Дэви. И как же я этому рад. А завтра спозаранку опять в дорогу. Вы видели, что тут у меня? Он прижал руку к груди, где хранился у него маленький пакетик. Одно только тревожит меня: а вдруг стрясётся со мной какая-нибудь беда раньше, чем возвращу деньги? Если я умру, и они пропадут, или их украдут или ещё что случится а он так ничего и не узнает и решит что я взял их